Глава пятьдесят 58. Тифен была права, когда хотела поскорее уйти из дома Брюнелей. Не успели они дойти до своего дома? как Давид стал звонить и стучать им в дверь. Немного ошалев от быстрой смены событий, Тифен все-таки успела пропитать хлопчатую тряпку сильным снотворным, что входило в ее план, и перед тем, как открыть дверь, отдать ее на хранение Сильвену. «Ты должен набросить тряпку ему на голову, как только он войдет в прихожую», — шепотом сказала она. «И надо это сделать внезапно». Иначе ничего не получится. Ладно, я знаю, как это сделать. Сильвен встал в нишу за дверью, чтобы открытая створка загородила его. Они в последний раз взглянули друг на друга, подав знак, что готовы, и Тифен открыла дверь. Она и рта не успела раскрыть, как Давид бросился на нее, схватил за ворот блузки и прижал к стене. Воспользовавшись внезапностью ситуации, Он буквально втиснул ее в переборку и надавил ей предплечьем на горло, постепенно усиливая давление. Тифен задохнулась и вцепилась обеими руками в руку Давида. «Где Мило?» — рявкнул он, приблизив свое лицо к ее лицу. Говорить Тифен не могла и отчаянно брыкалась, пытаясь освободиться. Давид ненадолго ослабил хватку, ровно настолько, чтобы она могла что-то сказать. «Давид, что на тебя нашло?» «Где Мило? повторил он, теряя последние крохи самообладания. «Наверху! Он спит!» — не без усилия проговорила она. Давид еще немного ослабил давление и с подозрением впился взглядом в глаза Тифен. «Слушай меня хорошенько, гадина. Я не знаю, что ты сделала с Эрнестом. И не знаю даже, за что ты его убила». но знаю точно, что он погиб из-за тебя. Так вот, закончить фразу он не успел. У него за спиной возник Сильвен. Он силой прижал тряпку со снотворным прямо к носу Давида. Изумленный Давид выпустил Тифен и попытался стряхнуть с себя Сильвена, резко повернувшись вокруг своей оси. Ему удалось чуть пошатнуть противника, но хватку тот не ослабил. Сильвен крепко вцепился ему в плечи, и это позволило ему просто крутануться вместе с Давидом. В ярости от того, что дал себя провести как новичка, Давид отчаянно отбивался, тесня агрессора и вжимая его в стенку. При каждом броске, застревая между нишей в стене и телом Давида, Сильвен чувствовал боль в исцарапанной спине, но держался стойко. Стефен, высвободившись из рук Давида, с ужасом наблюдала за этим поединком. Был момент, когда ей хотелось схватить что-нибудь тяжелое и ударить Давида по голове, но делать этого было нельзя. Тогда рухнет весь их план. Малейший след нападения на теле Давида все испортит. Но снотворное начинало потихоньку действовать. Атаки Давида становились все менее и менее яростными. и он стал пошатываться. Воодушевленной перспективой быстрой победы, Сильвен еще крепче прижал тряпку к его носу. Прошла минута, и Давид съехал вниз по стенке, увлекая за собой Сильвена. Тифен подбежала к мужу и помогла ему подняться. Он оказался внизу, под падающим Давидом, и тот его изрядно помял. «Ты в порядке?» Сильван кивнул, переводя дыхание и приходя в себя. «Он чуть нам все не испортил. Не будем терять времени. Его еще надо затащить к нему в дом». Перетащить Давида через изгородь было гораздо труднее, чем Летицию. До такой степени труднее, что Тифен уже чуть не решила тащить его через улицу. Но риск был слишком велик. Если они Стефен, будут болтаться по улице туда-сюда, то кто-нибудь из соседей их обязательно заметит, посмотрев в окно. «Чертовы соседи!» И Тифен к своему огорчению поняла, что другого выхода у них нет. У нее, правда, не хватит сил принять Давида с другой стороны изгороди, как она принимала тело Летиции. Если Сильвен ей не поможет, то тело Давида упадет на камни террасы. и на нем наверняка появятся подозрительные гематомы. «Нам нужно чем-то амортизировать падение», — заметил Сильвен. «Поднять-то мы его поднимем, даже на высоту изгороди. А вот вниз придется бросать». «Матрас!» Так они и поступили, и это сильно облегчило задачу. После того, как они оказались в саду брюнелей, им еще предстояло затащить тело на второй этаж. Они прошли мимо распростёртого на диване тела Летиции с разбросанными по полу барбитуратами и лежащей на столе запиской. Сильвен нес Давида за плечи, а Атифен держала за ноги. Подниматься по лестнице было тяжело, но они поднялись. Сильвен отправился домой за веревкой, а Тифен тем временем немного отдышалась и успела спуститься вниз и положить связку ключей Давида на столик в прихожей. Когда Сильвен вернулся, они надежно закрепили один конец веревки за перила, ограждавшие в коридор, ведущий в комнаты, и приготовили скользящую удавку на другом ее конце, прежде чем надеть ее на шею Давиду. Наконец, собрав последние силы, они перекатили тело через перила и сбросили в пустоту.